Глава 38. «Хотя брата Тимати убила, даже хуже, чем убила одно из этих существ, какая-то моя часть, полиановская часть, которую я не могу до конца выдавить из себя, хотела верить, что постоянно меняющаяся костяная мозаика в окне школы и мои преследователи в подземном коридоре, ведущем градирне, страшны с виду, но на самом деле в смысле угрозы менее реальны, чем мужчина с пистолетом, женщина с ножом или американский сенатор с идеей». Полиана Од где-то ожидала, как в случае зацепившимся за этот мир душами мертвецов и бодочами, что эти твари для всех, кроме меня, невидимы, а случившееся с братом Тимати, нечто исключительное, потому что сверхъестественные существа, в конце концов, не могут причинить вред живым. Но надежда эта растаяла как дым, потому что на появление этого пронзительно вопящего костяного баньши, брат костяшки и остальные братья отреагировали мгновенно. Высокая и длинная, развернув две лошади, бегущих носом к хвосту с калейдоскопическим рисунком, меняющимся на ходу. Неведомая тварь вышла из белого ветра и пересекла расчищенную дорогу перед первым вездеходом. В Дантовском аду, среди льда и снежного тумана, замороженного, самого нижнего его уровня, заточенный сатана является поэту из ветра, созданного тремя парами большущих кожистых крыльев. Падший ангел, когда-то прекрасный, а теперь отвратительный, Источает отчаяние, горе, зло. Соответственно, здесь отчаяние и горе являлись собой кальций и фосфор костей, а зло сосредотачивалось в мозгу. Намерения твари казались такими же очевидными, как внешний облик. Ее проворство не несло в себе ничего хорошего. Многие братья отреагировали на это неведомое существо с удивлением, а то и со страхом, но все как-то сразу поверили в его существование. Все без исключения они восприняли эту тварь как что-то омерзительное, смотрели на нее с отвращением и ужасом, презрением и праведным гневом, словно, увидев ее впервые, сразу признали в ней древнее чудище. Если кто-то от удивления лишился дара речи, то очень быстро вновь обрел способность озвучивать свои мысли, так что салон вездехода наполнился восклицаниями. Среди обращений к Христу и Деве Марии я услышал имена всяких демонов и даже отца всех демонов, хотя практически уверен, что первыми прозвучали слова, сорвавшиеся с губ брата Костяшки. «Мама мия! Родион Романович полностью остановил свой вездеход, позволяя белому демону пересечь дорогу. Когда брат Костяшки нажал на педаль тормоза, колеса с надетыми на них цепями чуть заскользили по обледеневшему асфальту, но вездеход не стащил с дороги, и мы тоже остановились. Костяные ножки поднимали фонтанчики снега при движении по лугу. Тварь пересекала дорогу, словно не замечая нашего присутствия. Остающийся за ней след на гладкой поверхности свежевыпавшего снега не оставлял никаких сомнений в реальности существа, которые мы видели перед собой. Уверенный в том, что безразличие чудище к нам ложно и оно возвратится, я повернулся к брату Костяшки. «Поехали. Не стойте на месте. Поехали. Поехали. Нам нужно побыстрее добраться до школы». «Я не могу ехать, пока не поедет он». Брат Костяшки указал на первый вездеход, который блокировал нам дорогу. Справа, на юге, поднимался довольно крутой склон, по которому убер-скелет спустился с быстротой и грацией сороконожки. Там проехать мы не могли. Наверняка перевернулись бы из-за крутизны склоны и глубокого снега. Костяная тварь скрылась на северном лугу, растаяла в снежной пелене, но я не сомневался, что очень скоро мы увидим ее вновь. Родион Романович все еще держал ногу на педали тормоза, и красные задние фонари окрашивали кровью падающий мимо них снег. Луч находился на пару футов ниже дороги. Мы могли бы объехать Романовича, но опять же рискуя перевернуться. Он ждет, чтобы взглянуть на чудовище еще раз, догадался я, будто рыхнулся. Нажмите на клаксон. Брат Костяшки нажал, и тормозные огни вездехода Романовича мигнули. Костяшки еще раз нажал на клаксон, русский тронул вездеход с места, но тут же снова остановил. Слева на лугу появилось чудовище, прочерчивая полосу на снегу, двигалось не столь быстро, как прежде, со зловещей целенаправленностью. Удивление, страх, любопытство, недоверчивость. Что бы ни держало Романовича на месте, теперь он вырвался из-под чар. Вездеход покатил вперед. Но прежде чем Романович успел набрать скорость, чудовище добралось до дороги. Его передняя часть поднялась над землей, отрастила множество лапок с клешнями, схватила вездеход и перевернула набок.